Глава 7. Работа оказалась несложной. Бери больше, кидай дальше. Пока летит, отдыхай. Почти все делала техника, которой управляли высококлассные специалисты. Передвигались они быстро, по пути латая полотно дороги, засыпая щебнем разломы и укладывая поверху асфальт. За день несколькими бригадами они так прошли почти 100 километров трассы. Местами полотно сохранилось относительно неплохо, тогда они просто двигались дальше. В обратный путь две бригады отправились уже затемно, когда даже в свете прожекторов было почти ничего не видно. В центре их ждал горячий душ и сытный ужин в столовой, а когда он направился к себе в комнату, чтобы упасть и заснуть сном праведника в объятиях Нади, его внезапно позвали. В коридоре стоял уже знакомый ему подполковник Пименов, который участливо поинтересовался, выдержит ли измученный тяжелым физическим трудом организм панциря недолгий разговор. Тот, хоть и без особой радости, ответил согласием, после чего они вдвоем прошли в знакомый кабинет. В кабинете, кроме Пименова, присутствовал еще один сотрудник центра. Одет он был в гражданский костюм. Да и своим внешним видом нисколько не походил ни на военного, ни на сотрудника органов. Скорее, это был ученый, этакий классический сумасшедший гений, редко выходящий за пределы лабораторий. На вид ему было около сорока лет, возможно, даже больше. Редкие черные волосы на голове стояли дыбом, а худое небритое лицо несло отпечаток многих бессонных ночей. Глаза были красные и немного слезились. Тонкие пальцы рук чуть дрожали и постоянно требовали какого-то действия. Он крутил в них то карандаш, то ключи от кабинета с пластиковой биркой. Наконец, подозрительно покосившись на Пименова, быстро достал сигарету из кармана и с наслаждением закурил. Подполковник недовольно поморщился, но промолчал. Видимо, проще было с этим смириться. «Итак, Александр Михайлович, вступление Пименов взял на себя. Вы уже отлично себя показали, как в военном отношении, так и трудовом. Ваша информация нам здорово пригодилась. Мы благодарны вам и надеемся на плодотворную совместную работу в будущем». «Но...» – задал Саша закономерный вопрос. «Но для вас есть новое дело», – сказал Пименов. «Вы ведь из Сибири?» — хриплым голосом проговорил ученый, давясь дымом. «С той стороны Уральского разлома?» «Да». «Нужно будет еще раз туда сходить», — сказал Пименов. «Найти там одного человека и доставить его сюда. Сможете?» «Думаю, что смогу, хотя это будет нелегко». «Понимаю», — кивнул Пименов. «Если понадобится, можете взять с собой людей». «Мы выделим группу до десяти человек, со всем необходимым. Оружие, боеприпасы, лекарства, все, что понадобится. До определенного места мы вас доставим на вертолете, а дальше, где нашей власти уже нет, пойдете своим ходом». «Я лучше один», — ответил Панцирь, поморщившись. «Он давно уже отвык отвечать за кого-то, кроме себя». Да и брать с собой людей, незнакомых с местной спецификой, не стоило. Только объясните, если можно коротко, что это за человек, чем он так важен и где его искать. Постараюсь перевести информацию на нормальный язык. Ученый аккуратно затушил сигарету в раковине, после чего бросил окурок в пластиковую урну, стоявшую под столом. Наши научные разработки подошли сейчас к своему пику. Вакцина против заразы уже на подходе. Более того, есть масса действенных способов излечить уже инфицированных, остановив начавшиеся изменения. Лет через 50 человечество вовсе забудет о том, что с ним когда-то такое происходило, и нам не придется больше для рождения каждого нового ребенка «Производить титаническую работу по очистке от генетического мусора». «Но вам чего-то не хватает», – вывел закономерный итог Панцирь. «Этого человека?» «Да», – коротко сказал ученый и достал новую сигарету. «Дальнейшая информация будет секретной», – сказал Пименов со вздохом. «Но подписку брать не стану. Сейчас точно не время для формальностей». Да и информация это мало кому интересно. Вы фантастику любите? спросил вдруг ученый, пытаясь прикурить. Спички в дрожащих руках ломались одна за другой. Пименов устал смотреть на его мучение и вынул из кармана зажигалку. Когда-то читал за поем, признался панцирь. В последние годы правда было не до этого, да и с разнообразием книг стало несколько плоховато. «Так вот, помимо биологических, у нас имеются в запасе и другие революционные разработки, например, в области физики. Путешествие во времени себе представляете?» «Отправиться в прошлое и все предотвратить?» Панцирь с удивлением поднял глаза. «Не совсем так. Отправиться в прошлое или в будущее, или куда-то еще, мы не сможем». По крайней мере, не на этом этапе развития техники. Пока получается только передавать информацию в хитро закодированном виде и не дальше, чем на несколько месяцев. «Так этот человек, он кто?» — снова спросил Панцирь. «Все по порядку». Ученый глубоко затянулся и выпустил огромное облако сизого дыма. Пименов снова недовольно поморщился, подошел к окну, и после недолгой борьбы с запорами распахнул створку. Прохладный ночной воздух пошел в комнату. Сейчас мы уже можем подробно отследить, как именно развивалось заражение. Инфицирование проходило в несколько этапов. Изменения у людей и животных начались далеко не сразу. Реагировать мы начали довольно поздно, успели спасти часть населения. Создали под землей чистые зоны, куда зараза просто не могла проникнуть. Но кое в чем мы тогда просчитались. Опоздали с принятием необходимых мер. Была самая первая волна, которую поначалу просто никто не заметил. Вирус ноль, который прошел по всему населению Земли. Он находился в организме человека несколько месяцев. Никаких симптомов не вызывал. а потом просто бесследно исчезал. Чтобы обнаружить следы его воздействия, пришлось бы перетряхнуть весь геном человека. Никому это тогда и в голову бы не пришло. Ни у кого и мыслей таких не возникло. И даже изменения, проявляющиеся во втором поколении, ни у кого подозрений не вызвали. Не успели. Так вот, именно этот вирус протарил дорогу остальным. а их насчитывалось всего около десятка. Теперь уже невозможно найти чистый человеческий геном, не затронутый нулевым вирусом. «Дальнейшее лучше расскажу я», — вмешался Пименов. «Благодаря тем самым временным перемещениям мы получили информацию об одном человеке. Зовут его Денис Холодов. Родился он в 90 году, работал в офисе одной торговой фирмы в Омске. В армии не служил, образование высшее, не женат, детей нет, но это все не важно. Важно то, что он появился в Западной Сибири, место укажем приблизительно, недалеко от города Тавда, ныне, увы, не существующего. Вступил в контакт с местными, чего-то с ними не поделил, в результате этого был убит. Прожил он после появления всего ничего. «Около месяца». «Места там суровые», — согласился Панцирь. «Новому человеку не выжить». «Так вот, при этом он всем и каждому заявлял, что является путешественником во времени. Ему, разумеется, не верили, считали сумасшедшим. А потом его не стало, и выяснить подробности мы уже не сможем». «Так может, он и правда сумасшедший», — предположил Панцирь. Бывает ведь, что люди с ума сходят. Мы тоже могли так подумать, если бы не несколько факторов. Во-первых, свидетели утверждали, что он действительно появился из ниоткуда. Был одет в хороший гражданский костюм, имел при себе исправный сотовый телефон, деньги и многие другие мелочи. Во-вторых, выглядел он отнюдь не на 46 лет, а как раз на 30. «Но это ни о чем не говорит», — заметил Панцирь. «Не факт, что это вообще был он. Личность подтверждена, при нем был паспорт, но и это не самое главное. Мы порылись в своих источниках, просто рассудив по логике, что если человек появился в будущем, то в прошлом он обязательно должен был исчезнуть. Как вы понимаете, все необъяснимые факты проходят по нашему ведомству». И 28 апреля 2021 года упомянутый Холодов в изрядном подпитии возвращался с корпоратива. С ним был один из его друзей и еще таксист, который должен был доставить их домой. В пути ему стало плохо, он пожаловался на сильную боль в сердце. Машину остановили, пытались оказывать ему помощь, но все безуспешно. Он умер, или просто впал в глубокую кому, они подумали, что он умер. Но это все не важно, важно то, что произошло потом. Тело его просто растаяло в воздухе. Два свидетеля, не противореча друг другу, дали совершенно одинаковые показания, которые совпадают во всех мелочах. Понятно, что людям свойственно лгать или добросовестно заблуждаться. испытывать галлюцинации и подвергаться гипнозу. Но было еще кое-что, не поддающееся подобному объяснению. Все это произошло неподалеку от продуктового магазина, над дверью которого висела камера видеонаблюдения. Камеру эту ночью никто не трогал, а потому оперативники без проблем ознакомились с видеозаписью. Потом еще провели несколько экспертиз этой записи. Все как одна подтвердили правдивость показаний его коллеги и таксиста. Тело действительно просто исчезло. Было и нет. Кончилось тем, что Холодова объявили пропавшим без вести. Его спутников с извинениями отпустили, взяв соответствующие подписки. А дело, получив гриф «Секретно», осело в наших архивах. 30 апреля 2036 года человек, называющий себя Денисом Холодовым, появился вот здесь. Пименов ткнул пальцем в карту, сместившись при этом на 15 лет и два дня во времени и примерно на тысячу километров в пространстве. «И теперь нужно найти его и привести сюда», — сделал закономерный вывод Панцирь. Именно Времени осталось не так много, на подготовку вам отводится один день, завтрашний, а потом в путь. Отнеситесь, пожалуйста, серьезно, тихо сказал ученый, глядя в окно. Это находка шанс изменить все. Вообще все. Это если хотите наш билет в будущее. Только так человечество сможет заново освоить землю. Он нужен нам. Нужен живой. На худой конец, если не получится живым, попробуйте достать образец биоматериала. Какую-нибудь его часть можно сохранить в спирте. У него есть главное. Нулевой вирус его не затронул и уже не затронет. Его теперь просто нет. А потому и остальные вирусы ему не страшны. 30 апреля. Задумчиво проговорил Панцирь. Осталось меньше месяца. «Поэтому нам всем стоит поторопиться», — подтвердил Пименов. «Как я сказал, можете взять с собой все, что только пожелаете. Возьмите людей, если нужно. Мы, как сможем, попытаемся обезопасить ваш поход хотя бы с этой стороны». «Так и сделаем», — согласился Панцирь, прикидывая дальнейший поход. «Доставите меня на вертолете». Со мной отправьте четверых ребят покрепче. Не обязательно хороших бойцов, главное, чтобы тяжести носить умели. За пролом они не пойдут, вообще не пойдут со мной. Я оставлю им пометки на карте, укажу места, где можно оставить схроны с продуктами и патронами. Дальше я укажу несколько населенных пунктов, которые следует уничтожить. Это можно сделать? Уничтожать поселение целиком с людьми хотелось бы без этого недовольно проговорил пименов. Без этого никак парировал панцирь. Там проживают отморозки не лучше сектантов, которых мы брали вчера. Кроме того, они знают меня и с удовольствием прикончат, даже разменяв в бою на нескольких своих бойцов. Мне нужно максимально снизить количество угроз на пути. В прошлый раз я пробрался с великим трудом, а теперь со мной будет балласт, который не умеет ни стрелять, ни бегать, ни прятаться. «Хорошо», — Пименов вздохнул. «Уничтожим. Ударим с вертолетов. Никто не выживет. Есть вакуумные бомбы». «Отлично. С собой возьму все по максимуму. Кроме еды и патронов, нужны товары для обмена». лекарства капсули пулеметные патроны большого калибра батарейки спички завтра все получите со склада подготовьте список еще понадобится связь рация найдем не проблема остальное потом скажу, когда вспомню панцирь потянулся и широко зевнул теперь разрешите идти разумеется, отдыхайте набирайте сил. и завтра вам никуда вставать не нужно. На склад можно прибыть после обеда». Откланявшись, панцирь покинул кабинет. Дома его ждала Надя, приготовившая королевский ужин, который, правда, успел основательно остыть. «Представляешь, — щебетала она, извиваясь ужом вокруг него, — сегодня пошла на склад за продуктами, а мне дополнительно выдали деликатесов». «Сказали, что тебе положено». «Положено», — устало ответил он. «Мне теперь много что положено. Я теперь особо важный боец». Но тон, с которым он говорил, ей не понравился. «Случилось что-то», — с опозданием поняла она. «Случилось», — не стал он отрицать. «Ухожу я». «Когда?» «Послезавтра», — он глянул на часы. Точнее, уже завтра. «А куда?» «Туда, откуда пришел. За Урал. Нужно кое-что доставить. Рассказать не смогу, секретно. Но вещь очень важная. Можно сказать, мир спасу». Он тяжело уселся за стол. «Опасно это?» — спросила она, пододвигая ему тарелку. «Опасно!» — он не стал скрывать. «Сюда идти было опасно. Обратно после всего, что по пути натворил, вдвойне опасно. Очень многие там хотят меня на части разобрать. Но выбора у меня нет, никто другой просто не справится. Понятно. Она крепко прижалась к нему. Ты ешь, пока теплое. Если хочешь, я еще наложу. А вернешься когда? Ты ведь вернешься? К лету, наверное, если все пройдет гладко. «Месяц туда, месяц обратно. Жди». «Буду ждать. Обязательно. Мне ведь доктор сказал, что получится нам с тобой ребенка завести. По нынешним временам это счастье. Я всегда мечтала». «А чего раньше не завела? До того, как...» «Дура была. Мне в тот момент 22 года было. Не замужем. Какие дети?» все думала, вот институт закончу, выйду замуж и обязательно рожу. А потом... Понятно. Быстро покончив с ужином, к которому прилагалось еще и красное вино из бездонных запасников башни, они потушили свет и легли в кровать. Как бы не хотелось ему спать, желание напоследок насладиться жизнью перевесило. Их любовные утехи продолжались часов до трех ночи, «Такой вот получился отдых». «Знаешь», — сказала она, лежа на его плече, — «я, наверное, влюбилась». «Даже так?» «Понимаешь, мужиков у меня много было, я им давно счет потеряла и ни с кем удовольствия не получала». «Почти». «Ну, немного приятно было, а вот кончать не могла». «Не получалось никак. Говорят, у проституток такое бывает». профессиональная. А теперь с тобой получилось. Ты, пожалуйста, останься жив, я тебя ждать буду. Столько, сколько понадобится. И ребенка вместе станем растить. Я постараюсь. Что он еще мог ответить? Утром, когда не нужно было вставать на работу, он с удовольствием проспал до обеда. Надя отбыла по своим делам. Ей уже нашли работу в швейном цехе, где изготавливали одежду всех размеров и фасонов, хотя в основном только рабочие комбинезоны и военную форму. Потом, когда она будет беременной, ее освободят от работы, нагрузив максимум какой-нибудь мелкой вспомогательной деятельностью, вроде мытья пробирок в лаборатории. Дети пока были наивысшей ценностью, и рисковать ими никто не спешил. Спокойно поднявшись и позавтракав остатками вчерашнего банкета, он надел форму и отправился на склад, где для него должны были приготовить все необходимое. Правда, список необходимого он так и не составил, но все держал в голове. На складе его встретил пожилой прапорщик, очень пожилой, лет шестидесяти. Он еще в старое время пенсионером был, но теперь с кадрами туго, а потому пенсионный возраст немного повысили. «Прапорщик Величко», — представился он. «Мне сказали, чтобы выдал тебе все, что скажешь, самое лучшее и новое. Список есть?» «В голове», — ответил Панцирь. «Начнем?» И они начали. Склад, внутри которого он никогда раньше не был, потрясал непривычного человека своими размерами. Он имел несколько уровней, соединенных лестничными пролетами, и на три четверти уходил под землю. Огромные стеллажи, до верхних полок которых следовало добираться по лестницам, были завалены дефицитнейшими по нынешним временам товарами. Начали с формы. На улице стремительно теплело, поэтому он выбрал себе летний камуфлированный костюм из жесткой, как дерюга, ткани. в натовской расцветке. К нему прилагалось белье, летнее и зимнее. Нашел две пары ботинок. Одни тяжелые, из кожи, на толстой подошве. Другие были летним вариантом, с тканевыми вставками. Вторые он оставит в схроне, чтобы переобуться по пути назад, когда станет тепло и сухо. Бронежилет и каску брать не стал. Полезно, конечно. но в дальнем походе каждый грамм на счету. Прапорщик в качестве головного убора выдал ему простую тканевую тюбетейку, которая отлично подошла бы под стальной шлем. С оружием долго думать не стал. Снайперка хороша, когда ты работаешь в группе, и всегда рядом есть тот, кто тебя прикроет в ближнем бою. А когда нарвешься сразу на нескольких противников, да нос к носу, Лучше все-таки автомат. Никакую экзотику брать не стал. При всех преимуществах современных стволов они требуют ухода, да и навыка соответствующего у него нет. Выбор остановился на простом АК-74М. Лучше, конечно, под семерку что-то выбрать, да только опять же, все упирается в переносимый вес. В довесок, который никогда не будет лишним. прапорщик выдал ему новенький пистолет Ерыгина с тремя запасными обоймами. Патронов к пистолету прилагалось две сотни с гаком, часть он оставит в схронах, а себе возьмет только те, что в обоймах. Взял и нож, точнее кинжал. Были в запасе иностранные образцы, то ли трофейные, то ли купленные до катастрофы. Прикинув по руке, выбрал отечественный шайтан с пластиковой рукояткой и матовым покрытием клинка. Не бог весть, какое оружие. Да и пригодится, скорее всего, только чтобы хлеб нарезать. Но пусть будет. Гранаты, тоже совсем новые РГО и РГН, предлагались в любых количествах. Он выбрал по восемь штук тех и других. Патроны к автомату брал цинками. тоже для хранения в условных местах. Покопавшись в большом ящике, Величко выдал ему рацию, точнее радиосканер, работающий от батареек, которые можно взять про запас, карман они не оттянут. А чуть позже принес компактный ПНВ, неизвестной панцирю модели. Осталось взять еду и кое-какую мелочевку, вроде компаса, бинокля, фляги и котелка. Ещё нашлась подробная карта местности, которую он потом поправит в соответствии с современным устройством мира. Часть населенных пунктов уже не существует, часть стоит безлюдной, некоторые поменяли свои очертания. Кроме того, изменилась и сама география, один только уральский разлом чего стоит, а к нему примыкает обширная местность, которую с полным правом можно назвать пустыней. После появления разлома грунтовые воды ушли, земля натуральным образом высохла, а тот лес, что стоял там испокон веков, теперь стал сухостоем и большей частью сгорел от рукотворных пожаров. Когда с получением всего необходимого было покончено, он отправился навстречу со спутниками. Четверо парней в форме, совсем молодых, лет, наверное, восемнадцати. Слушали его, стараясь запомнить каждое слово. «Вот до сюда. панцирь ткнул в карту кончиком карандаша. «Мы идем вместе. Тут делаем первый схрон. Патроны, тушенка, гранаты. Дальше расходимся. Я иду прямо, вот сюда, на юго-восток. А вы делитесь на две группы, идете в две стороны. Первая делает закладку вот здесь. А что там?» «Заводской корпус, старый, коробка из бетона, больше ничего внутри. Так вот, там под крышей есть бетонные балки, а к ним можно подняться по скобам, на одной из них положите запас. А если найдет кто?» «Только если вас увидят, постарайтесь, чтобы не увидели. Теперь вторая группа. Ваша задача — дойти сюда. Тут деревня на три дома». Насколько мне известно, людей там нет, но сама деревня целая. Есть дом, его хорошо видно, металлосайдингом обшит. Есть в том доме подвал, там вход отдельный, в нем и положите. Лучше спрячьте в ящик, там есть большие деревянные ящики. «Так ведь неудобно будет», — заметил один из парней, указывая точки на карте. Те и в самом деле находились справа и слева от предполагаемого пути. «Как ты в оба попадешь?» «А я не собираюсь в оба попадать», — просто и ясно объяснил панцирь. «Обратно я пойду либо так, либо так. Соответственно, найду только одну закладку, а вторая пролежит до лучших времен». «Может, все же с тобой пойти?» предложил один из группы, худой чернявый парень, похожий на цыгана. «Группой нам пробиться будет проще». «Нет», — он покачал головой, — «не проще. Для этого группа нужна человек в полсотни. Да я и не стану пробиваться. Большей частью скрытно на брюхе проползу. Кроме того, там на той стороне провала, ведь какое-никакое о населении есть». и с ним по неволе придется взаимодействовать. Кое с кем я в хороших отношениях, мне помогут, спрячут, накормят. Кто-то купится на хорошие товары, на них можно многое выменить, в том числе и лояльность. А есть и такие, что готовы сами заплатить в три втридорога, если им мою голову принесут. Между этими крайностями я и буду лавировать. А вас там не знают, да и вы никого не знаете. «Но даже если вы просто с хроной оборудуете, это уже здорово облегчит мне жизнь. Считайте, что не зря старались». «Я еще ни разу так далеко не был», — честно признался один из парней. «Все когда-нибудь случается впервые», — философски заметил Панцирь. «Если все пойдет как надо, лет через десять-двадцать вы и ваши товарищи будете по всей территории страны путешествовать». Железную дорогу восстановят, аэропорты откроют. Люди будут жить по закону и работать на производстве за зарплату, а тварей только в зоопарках будут показывать и в лабораториях изучать. — Хорошо бы, — неуверенно ответили они.